Глава 33. Сложности ориентации. Обсерваторные наблюдения неба имели на планете Гея свою особую специфику. Обитатель-навигатор какого-нибудь другого и к тому же иначе устроенного мира, если бы таковые существовали, был бы крайне раздосадован, взглянув на небо Геи. И если бы дневной небосклон, по крайней мере, удивил разноцветностью и кратностью солнц, то ночной разочаровал напрочь. Явившийся из этих непредставимых и не имеющих даже ниши для возникновения миров с мореход оказался бы до крайности удивлен отсутствием вечерней лазури хоть каких-то объектов, пригодных для надежной ориентации. А абсолютная чернота по случаю очищенная от туч полуночной бездны повергла бы его в шок. Ну а если бы он, кроме того, узнал, что в небе данной планеты звезд не присутствовало изначально, то есть, не только во времена цивилизации, а вообще человека, то был бы просто-таки морально убит. Все навыки астронавигации, принятые где-то в этих плохо воображаемых мирах, в коих счастливчики-постояльцы могут, задрав голову лицезреть сотворенные природой стационарные ориентировочные огни, здесь ноги иначе начисто отменялись. Сферы неподвижных звезд тут просто-напросто не было. Видите ли, Это даже теоретически непредставимая сфера состоит из гравитационно-несвязанных с искомой планетой Солнц, удаленных на расстояние не более 100 парсеков. В случае больших дистанций они просто перестают наблюдаться. Хитро-мудрый пришелец мог бы предположить, будто хороший бинокль может спасти положение. Однако в варианте дистанции в тысячу парсеков такая хитрость исключена. При длине линейки, межзвездных расстояний в миллион парсеков, не спасают многометровые телескопы-рефлекторы. Тем не менее, в случае геи вариация еще более тяжела. Ну а то, что не прощупывается и не проявляется, то, по сути, не существует. Иных звезд, кроме заключенных в систему, попросту нет. Можно пялить глаза во мрак хоть до бурного цветного рассвета. Возможно, от неутомимого бдения у неугомонного пришельца-фантома в конце концов действительно начнет мельтешить перед драчками, Но уже это его собственная проблема, весьма вероятно, имеющая отношение к вождению летающих тарелок, но уж никак не к морской навигации в океане бесконечности. В котором, как известно, можно плыть десять и более тысяч километров, так и не встретив ни клочка суши. Наивный зеленый человечек из иномиров может смело выбрасывать обычные, принятые в его невиданных морях, секстанты. В отчаянии он может попробовать использовать для дела сдающий красовой забег Луны. При тщательном десяти, а лучше стацикловом наблюдении, из этого может что-то эдакое получиться. Естественно, из-за процессий, либрации, кавитации и прочего, вероятное отклонение в определении местоположения будет таково, что вполне получится, не сходя с места, вывести теорию облуждающих по глобусу материках, и тем не менее... Гораздо большее достижение удастся выхлопотать, отслеживать дневное полыхание желтого и красного солнца. Здесь будут свои сложности из-за разницы диаметров, к тому же и меняющихся со временем, из-за приближения и удаления к наблюдателю, а также из-за влияния не только двух видимых, но еще и третьего, невидимого звездного компонента. В общем, сразу станет понятно, почему нагеи, магия астрономия всегда идут взявшись за руки, Словно детишки в униж. И потому смело берите в одну ладонь бусоль, а в другую многогранный магический кубик. Теперь наводите бусоль на звезду мать-фиоль и... вот именно, бросайте кубик. У вас получилось? Да, разумеется, разлет при каждой перекидке координат будет приличный. Похоже, ноги горцуют по геоиду не только материки, но еще и океаны. И значит, снова берем секстант, Ну да, разумеется, в век атомных хронометров широта и долгота определяется несколько иным методом.